Часть третья. Мариус. Книга первая. Изучение Парижа по одному его атому. Глава 1 Дитя. У Парижа есть дитя, у леса есть птичка. Птичка называется воробьем, дитя – гоменом, уличный мальчишка, беспризорник. Соедините эти две идеи – пылающую печь и утреннюю зарю. От столкновения этих двух искр – Парижа и детства –